Отчаявшись добиться чего-либо с помощью несварения желудка, я принялся за чтение сентиментальной литературы. Никакого толку из этого не вышло. Кроткая девочка из стихотворения Вордсворта «Нас семеро» только взбесила меня. Мне хотелось ее отшлепать. Разочарованные пираты Байрона были мне до смерти скучны. Разочарованные пираты Байрона, великий английский поэт Джордж Ноэль Гордон Байрон 1788-1824 годы, в своих восточных поэмах создал образы одиноких бунтарей, боровшихся против деспотизма. Особенно характерен герой поэм «Корсар и Лары» — пират Конрад. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, я радовался и не верил автору, что, потеряв ее, герой уже никогда не улыбался. Наконец, я прибег к крайнему средству и перечитал кое-что из «Собственной стрипни». Я ощутил неловкость, стыд, но не почувствовал себя несчастным, во всяком случае настолько, насколько было нужно. Тогда я купил все образцовые произведения из области юмора и сатиры, когда-либо увидевшие свет, и мужественно одолел их. Они немного омрачили мое настроение, но все же недостаточно. Моя жизнерадостность оказалась необычайно стойкой и не поддавалась никакому воздействию. В один из субботних вечеров я зазвал к себе уличного певца народных баллад и песен. Он честно заработал свои пять шиллингов. Он исполнил все самое заунывное из английских, шотландских, ирландских и валийских песен, подбросив в придачу несколько немецких, которые он пел в переводе. Спустя полтора часа я заметил, что сам того не сознавая, проделываю в такт его пению веселые танцевальные па. Под аккомпанемент баллады о старом Робине Грее у меня получались особенно удачные танцевальные фигуры с замысловатыми, выкрутасами левой ногой после каждого куплета. Баллада о старом Робине Грей, шотландская сентиментальная баллада XVIII века о бедной девушке Дженни, любившей юношу по имени Джемми. Ее жених уезжает на заработки. В это время на ее семью обрушиваются всякие бедствия. Пожилой фермер Робин Грей помогает семье Дженни, И родители заставляют ее выйти за него замуж. Когда возвратившийся Джемми уговаривает ее уйти с ним, она, обливаясь слезами, говорит, что останется верной женой доброму Робину Грею.